Деревни, которые они оставляли позади, становились все обширнее, а людей в них все больше. Алекс очень радовалась тому, что вокруг были люди, настоящие люди, прожившие всю жизнь в сказочном мире. Всей душой желала она сказать, что тоже выросла в прекрасном королевстве. — Вас это... — сбивает с толку... «В смысле, вот вы живете здесь и знаете, что в любую секунду может прилететь фея и исполнить ваше желание, или может напасть людоед и съесть вас?» Смитерс взглянул на нее с любопытством. «А разве бывает иначе?» Алекс не нашлась, что ответить. «Возможно, сказочный мир не так уж сильно отличался от ее мира». Теперь повозка проезжала мимо богатых поместьй. Везде, куда ни глянь, стояли огромные красивые дома. Они были яркие и цветные, с заостренными крышами, загибавшимися по краям. Одни были деревянные, другие кирпичные, третий целиком увевал плющ. Они были словно из сказки. И Алекс то и дело напоминал себе, что именно в ней она и находится. «Почти приехали!» — сказал Смитерс. Повозку затрясло. Она въехала на булыжную мостовую. По обе стороны улицы им встречались лавки с разными товарами и рынки. По дороге ехали повозки и кареты. Сельские жители и горожане занимались своими каждодневными делами куплей и продажей. — Уже приехали? — проснувшись, спросил Коннор. Тут повозка свернула за угол и выехала на длинную широкую улицу, в конце которой возвышался огромный дворец. — Ну, судя по всему, да. У Алекс захватило дух от вида дворца. Он был таким безупречно симметричным и гладким, что казалось, будто он построен, из небесно-голубого фарфора. Посередине выселись три большие башни, а под ними висели такие огромные часы, что их видно было всему королевству. Сам дворец был таким величественным, что казался им не настоящим. «Здесь я вас высажу», — сказал Смитерс. Он остановил лошадь у обочины. «Удачи, ребята!» «Приятно вам провести время в городе!» «Спасибо!» — хором ответили близнецы. Они попытались предложить ему несколько золотых монет в знак благодарности, но Смиттерс не взял у них денег и уехал. Близнецы решили погулять по городу. Они нашли маленький рынок и купили свежих фруктов, овощей и хлеба. Алекс старалась завязать разговор со всеми, кто ей встречался, но горожане, ждавшие с нетерпением вечернего бала, ее не замечали. Коннор раздраженно закатывал глаза. Все, что попадалось Алекс на глаза, приводило ее в неописуемый восторг. — Если ты так и будешь всем восторгаться, я не переживу наше путешествие, — ворчал Коннор. — Я устал уже от тебя. Это действует мне на нервы. Извини, просто мы долго были в лесу и видели только деревья. А теперь вокруг люди и их... о Ты только посмотри на эту дверную ручку! Она же в форме башмачка! Ну, разве не прелесть? После целого дня осмотра достопримечательностей они нашли тихий холм, с которого открывался вид на город, и уселись в тени раскидистого дерева. Солнце опускалось за горизонт, и близнецы начали волноваться, что еще один день подходит к концу. «Какой у нас план?» — спросил Конор. «Давай поглядим, что посоветует дневник». Алекс достал из рюкзака дневник и пролистал его до той части, где говорилось о хрустальном башмачке. Хрустальный башмачок Золушки достать очень сложно. Ее башмачки — самая ценная вещь во всем королевстве. Сначала вам нужно попасть во дворец. Это довольно сложно, поскольку вход в него всего лишь один. Когда Золушка стала королевой, первым ее указом было закрыть все черные ходы для слуг, чтобы все люди, входящие во дворец, были равны. Как только окажетесь внутри, найдите выставочный королевский зал Золушки. Это тоже будет трудно, поскольку без личного приглашения королевы пройти в ее покое нельзя. Башмачки стоят на колонне в центре комнаты под стеклянным колпаком. Достать их из-под стекла несложно, Но комнату постоянно охраняют два стража у входа. Найдите способ зайти в комнату одному и быстро и незаметно достаньте башмачок. Убегайте оттуда со всех ног. Иначе, как только пропажу заметят, стражи закроют двери замка. Вы окажетесь в ловушке, и вас заточат в темницу и подвесят вниз головой за ногти на пальцах ног. Удачи! «Как же нам пробраться во дворец?» — спросил Коннор. Алекс начала было продумывать план. Но тут увидела, что по главной улице города ко дворцу едет длинная вереница экипажей. Все они были элегантны элегантные, разноцветные, с разной отделкой. Каждую карету везла пара лошадей, которыми правил кучер. На задке ехал лакей, а внутри сидели пассажиры. «Вал!» — сказала Алекс, — мы должны пробраться на бал. — Ага, и что мы наденем? Посмотри на нас. У нас нет подходящей одежды. Да и пахнет от нас после трех дней без душа не розами. — Я кое-что придумала, — сказала Алекс. Она покопалась в их вещах и достала одеяло. Затем встала перед Коннором и принялась заворачивать его в одеяло подвязывая его там и здесь, чтобы оно не свалилось. Сама она тоже обмоталась. Ну вот, теперь на нас как будто надеты балахоны. Мы выглядим нелепо, — недовольно сморщился Коннор. Есть другие идеи, — поинтересовалась Алекс. — Как думаешь, тут работает горячая линия связи с феей крестной? — с надеждой спросил Коннор. Близнецы вышли на главную улицу и последовали за экипажами ко дворцу. Чем ближе они подходили, тем больше он становился и казался теперь настоящим. Многие кучера бросали на близнецов осуждающие и недоуменные взгляды. Пассажиры выглядывали из окон и во все глаза смотрели на ребят. «Сфоткайте! Останется на память!» — крикнул им Коннор. «Они не знают, что это значит», — сказала Алекс. До дворца они дошли к закату. Когда к главной лестнице подъезжала карета, лакей в ливреи подходил к ней и услужливо помогал пассажирам выйти. Алекс с Коннором никогда не видели столько красивых нарядов. На женщинах были длинные бальные платья, всевозможных цветов и фасонов. Они надели перчатки. На шеях и в ушах у них искрились бриллианты. Прически были украшены перьями и бантами. Мужчины им не уступали. Одни надели парадные доспехи, другие камзолы с сапалетами. Увидев все это великолепие, близнецы забеспокоились из-за своей одежды. Они выделялись из толпы. Были самыми маленькими, на них не было кружев и атласа, они тащили с собой много вещей, и выглядели они, как двое детишек, которые пытаются пробраться на бал без приглашения. Ко входу во дворец вела бесконечно длинная лестница, и Алекс с Коннором начали подниматься вместе с другими гостями. Подъем был не из легких, и они гадали, доберутся ли они, до вершины, или же сдадутся на полпути. «В этом мире чего только нет! Но где же эскалатор, когда он так нужен?» — пропыхтел Коннор. «Ты только посмотри, Коннор!» — ахнула Алекс. Она показала на серебряную звездочку, лежавшую на ступенях у них под ногами. На ней было написано... На этом самом месте Золушка потеряла свою хрустальную туфельку той ночью, когда познакомилась с прекрасным принцем. «Неужели это правда то самое место, где Золушка потеряла свой хрустальный башмачок?» — воскликнула Алекс, прижав руки к груди. «Ну, конечно!» — сказал Коннор. «Я б тоже не стал снова подниматься по этой лестнице!» Если потерял кроссовку, появление ребят у входа наделало много шуму. Всех возмутила их одежда. Все на них пялились, и Алекс залилась краской от смущения. Она словно оказалась в школе. Один дворцовый страж не сводил с них взгляда. Но смотрел он не осуждающе, а так словно уже где-то видел их, но никак не мог вспомнить где. Он стоял чуть поодаль от входа и приветствовал всех гостей, заходивших во дворец. На его камзоле было больше нашивок, чем у других стражей, и у него была жиденькая темная бородка. Другой дворецкий страж забирал у гостей приглашения Близнецы перепугались. — Что же нам делать? — прошептала Алекс брату. — Предоставь это мне, — ответил Коннор. «Я однажды такое в кино видел. Просто подыграй». «Приглашение, пожалуйста», — сказал Страж. «Приглашение у наших родителей. Они уже зашли», — заявил Коннор. «Кто ваши родители?» — презительно сморщился Страж. «Кто наши родители?» — заорал Коннор, привлекая еще больше внимания. «Вы не знаете, кто мы такие?» Стражи и гости удивленно переглядывались. коннер уймись!» — сквозь зубы процедила Алекс. «О чем он вообще думает? Этот человек не знает, кто наши родители. Чтоб вы знали, они изобрели колодцы желаний. Да как вы смеете не выказывать нам уважения?» Алекс хотела влепить ему пощечину. Она виновата посмотрела на всех гостей. Люди бросали на близнецов сердитые взгляды, И лишь Страж с жиденькой бородкой усмехался, а глаза его лучились добротой. «Боюсь, вам придется уйти», — сказал Страж, забирая приглашение у других гостей. «Уйти? Вы прогоняете наследников колодцев, исполняющих желания?» — воскликнул Коннор во все услышание. коннер просто закрой рот!» — прошептала Алекс ему на ухо. «Что-то не так?» — спросил страж с бородкой, подойдя к близнецам. «Нет, что вы!» — Алекс схватила Коннора за руку и начала пятиться. «У них нет приглашения», — сказал первый страж. «Мы уже уходим. Простите за это недоразумение». «Вздор!» — сказал страж с бородкой. «Я только что видел во дворце ваших родителей. Давайте отведу вас к ним». Алекс и Коннор замерли. «Правда, видели?» — спросил Коннор. Но тут же вспомнил, что нужно придерживаться собственной лжи. «А, ну, конечно!» И он сердито зыркнул на стража с приглашениями. «Пойдемте, я отведу вас к ним», — сказал страж с бородкой. И в мгновение ока Алекс с Коннором очутились во дворце. «Они ничего не понимали?» Может, этот страж догадался, что они лгут, и теперь ведет их прямиком в темницу? Или же он поверил в неумелую ложь Коннора и сейчас их познакомит с ненастоящими родителями? — Позвольте мне представиться, — сказал страж. — Меня зовут сэр Лэмптон, и я глава королевской стражи. Добро пожаловать во дворец. — Спасибо, — сказал Коннор. — Я, Коннор, Уишингтон, а это моя сестра Алекс. «Откуда вы, мистер и мисс Уишингтон?» спросил Лэмптон. «Мы живем за городом в Северном Королевстве», ответил Коннор. Даже он сам удивился тому, что плетет. Еще у наших родителей есть летний домик на юге Сонного Королевства и квартира в Королевстве Фей. Алекс так вытаращила глаза, что даже не могла моргнуть. а, -а — протянул лемптон глядя на них с любопытством. «Хотите? Возьму ваши вещи?» «Нет, спасибо. Мы сами!» — отказалась Алекс. Лэмптон провел близнецов по длинному коридору. На стенах висело множество огромных портретов прежних правителей. Пол устилал красный ковер. Алекс с Коннором во все глаза смотрели по сторонам. Они никогда в жизни не были в королевском дворце. Казалось, Лэмптону был по душе их восторг. Он наклонился к ним и тихо спросил. — На самом деле вы хотели тайком пробраться во дворец, верно? Алекс с отчаянием посмотрела на Коннора, но брат уже исчерпал все свои запасы лжи. «Пожалуйста, не бросайте нас в темницу!» — взмолилась Алекс. «Мы не хотели ничего плохого!» Коннор, вздернув брови, посмотрел на сестру. «Что она подразумевала под ничего плохого? Пробраться во дворец и похитить ценную вещицу?» Лэмптон добродушно усмехнулся. «Много я повидал ребятишек, которые пытаются тайком попасть на королевский бал». «Но никто меня не поражал так своей изобретательностью», — сказал он. «Значит, вы не посадите нас в темницу и не подвесите за ногти на ногах?» — с опаской спросил Коннор. «Мы уже давным-давно этого не делаем», — сказал Лэмптон. «Напротив, для меня будет честью показать вам дворец». «Серьезно?» — удивился Коннор. «Это было бы здорово!» воскликнула Алекс, всплеснув руками. «Спасибо!» Лэмптон подвел ребят к позолоченным дверям в конце коридора, ведущим в бальный зал. Двери открылись, и у Алекс с коннером захватило дух от увиденного зрелища. Там было столько всего, что у них разбегались глаза. Они не знали, на что смотреть». Все было в движении, все пестрело всевозможными цветами. Зал, в котором толпились нарядные мужчины и женщины, освещало огромные люстра с тысячами свечей. Одни гости стояли у стен, другие танцевали под музыку маленького оркестра, расположившегося в углу. Все в зале сияло позолотой. В задней части зала, сразу за двумя пустыми тронами, Наверх вела огромная лестница. Коннор понял, что еще несколько секунд, и Алекс заплачет. «Как красиво!» — сказала Алекс сквозь слезы. «Это здесь был бал, на котором встретились Золушка и принц?» «Да, именно здесь», — сказал Лэмптон. «Я этого никогда не забуду. Тогда я еще был простым стражем. Принц хотел найти жену, и устроил бал, на который пригласил всех незамужних девушек королевства. Золушка приехала последней. Она вошла в зал, прямо как мы сейчас, и все, замерев, устремили на нее взгляды. «Как она выглядела?» — спросила Алекс. «Волшебно!» — с улыбкой ответил Лэмптон, погрузившись в воспоминания. На ней было длинное сиреневое платье, которая переливалась, когда она шла. Помню, как она проходила мимо меня, и я услышал тихое цоканье ее хрустальных туфелек. Принц влюбился в нее с первого взгляда. Это все заметили. Вдруг человек с трубой, стоявший у подножия лестницы, задул в нее и обратился к гостям. «Дамы и господа, для меня великая...» «Честь приветствовать вас на королевском балу! А теперь встречайте их королевские величества! Король прекрасный и королева Золушка!»